Ах, это оказалось достаточно вкусно, но, на мое усмотрение, слишком жирно. Я даже капнула маслом на пальто и припорошила пятно с солью. Надеюсь, что она съест жир. Наконец, поезд затормозил у платформы, и многие тут же поспешили занять свои места. Я была выдержана и дождалась, пока основная волна пассажиров рассядится по своим полкам, и только после этого покатилась вдоль состава. Не возьмёте сумочку до Москвы, спрашивала я у проводников. За 50 копеек, а? Мало, отказывались проводники, а за 70 До головы поезда осталось лишь три вагона, и я испугалась, что сумку так и не приспособят, а потому предложила за услугу целый рубль. "Давай сюда", согласился повар из вагона-ресторана и засунув целковый поднакрахмаленный колпак, взял у меня сумку. "Кому?" "Евгению Малакану", ответила я в собственные руки. "Ага". Согласно крякнул повар и скрылся в огонь. Ну и хорошо, порадовалась я и неторопливо покатилась по пирону к вокзалу, морщись от боли в натруженных руках. Какие будут некрасивые мозоли, неожиданно я почувствовала, как коляска моя покатилась быстрее, словно под горку, хотя уклона вовсе не было. Что за странность такая, удивилась, затем обернулась и увидел над собою криво ухмыляющуюся физиономию Владимира Викторовича. Он толкал мою коляску перед собою и дело налыбесь цыдил сквозь зубы: "Где сумка твоя, сука? Отвечай!" А тоже, я не могла вымолвить и слова. А тем временем дикторша проговорила в микрофон, что поезд Санкт-Петербург-Москва отправляется с шестого пути. Говори, падла! Сапёр тряхнул коляской так, что я чуть было не вывалилась из неё в грязь. Поезд тронулся. Владимир Викторович прихватил меня за горло жёсткими пальцами и развернул коляску лицом к двинувшемуся составу. Не скажешь, брошу под поезд. Ну, кому сумку сдала? В ресторане, прохрипела я в вагоне-ресторане. Он тотчас ототолкнул меня и побежал по ходу поезда, тыркаясь в запертые двери, показывая что-то проводникам знаками, но те напризывы реагировать не хотели. Состав набирал ход, а сапёр бежал всё быстрее и быстрее, стучась кулаком во все окна. Потом его нога неожиданно скользнула по снежной жиже, поехала резиновой подошвой по дряблому льду. Владимир Викторович взмахнул руками, пытаясь удержать равновесие, но тело по инерции неслось вперёд, а потому он ударился о стенку набравшего ход состава, был отброшен ею в сторону, перелетел через голову и рухнул на рельсы пятого пути, который находился в это время на ремонте. Упав на шпалы, тело его закорчилось от боли, а я услышала за спиной крики: "Человека поездом убило! Человек на рельсах!" Я не стала дожидаться разбора ситуации, и что есть силы, покатилась к зданию вокзала. На встречу мне бежали полицейские, врачи с саквояжами и просто зеваки, желающие поглядеть на катастрофу. В здании вокзала я отыскала почту, где отбила вам Евгений срочную телеграмму. Встречайте поезд Санкт-Петербурга ЗПТ, отбывший в 18:40 ТЧК. Высылаю посылку в вагоне ресторане ТЧК. Подробности письмом ТЧК. Ваша Анна Веллер ТЧК.